Квашников с Малининым в обществе царевича Дмитрия сидели за кругом столиком, сделанным по индонезийскому образцу. Вся мебель в ресторане была сплетена вручную. Гнутые ножки стульев погружались в белоснежный песок пляжа, который облизывал океанский прибой. Оркестр играл джазовую музыку. Стемнело, и официанты виртуозно скользя между столиками зажигали свечи на чистейших скатертях. Клиентуры в заведении не было совсем. Кавашников мгновенно вспомнил городские закусочные, где посетители в табачном дыму поглощали тошнотворное теплое пиво, закусывая к Фиш энд чипс, зажаренными в проголохлом масле. «Что будешь заказывать, дорогой?» — согнул рядом с ними спину официант белоснежной кепки и в костюме с галстуком бабочкой. «А что, есть выбор?» — несказанно удивился Малинин. «Конечно! Прочти меню, дорогой!» Царевич подхватил с поверхности скатерти объемистый фолиант. «Я вам буду переводить с арамейского», — сказал он. Хотя, на всякий случай, тут предусмотрены картинки. «Мне борщ понаваре с ней!» — сглотнул слюну Малинин, искоса поглядывая в сторону изучавшего Носящихся по песку крабов Калашникова, Пельмени сибирские и шоп со сметаной, И корочки, семги там, и грибочков, Хотя нет, грибочков, пожалуй, не надо. Водку-то голос Малинина опустился до тонкого гамлетовского трагизма. У «Вас же все равно не подают!» «А ты думаешь, пельмени тебе подадут?» Хмыкнул Дмитрий, отвлекаясь от меню. «Ради твоей прихоти кому-то глотку перережут, и нож засадят под лопатку. Это небесная канцелярия, мужик, а не пекло. Если ты не в курсе, сибирские пельмени делаются из смеси говядины со свининой, а в раю кровь проливать запрещено. Свинки у нас есть с коровками, но так пасутся на лугах для украшения пейзажа. Вегетарианские пельмени будешь...» Игра тоже отметается. Голос не благословлял. Кушать в раю рыбу. Брошь на чем варить? Разве что бульоны из свеклы. Ну, маслица и грибки можешь взять. А не хочешь ли капустки цветной в кляре пожевать? Это мы мигом организуем». Квашников всерьез испугался за заманейно. Лицо у того погровело, глаза налились кровью. Он стал похож на быка на кариде Капустки? Спросил он таким страшным голосом, что царевич вздрогнул и уронил меню на колени. «Да ты вообще!» «Спокойно, Серега!» — положил ему руку на плечо кавашников. «Не нервничай! Такие тут правила, сам нужно понимать!» Оно, конечно, голос вкушал с учениками рыбу и даже ювененка, а еще, как свидетельству Библия, упитанных тельцов, но то на земле!» «Действительно, разве в раю могут свиней резать? Ты себе как представляешь ангела с топором?» «Димон, заказывай, пожалуйста, на свой вкус, мы голодные, что угодно съедим». Царевич кивнул и углубился в изучение меню. марин тяжело вздохнул, словно лошадь под плугом, и с ненавистью принялся цедить морковный сок. Дождавшись, когда Дмитрий отвлекется, для разговора с официантом он наклонился к уху Калашникова. «Ваш брать, куда мы с вами попали?» – просепил он. «Рай ли это вообще? Куда ни плюнь?» кругом они запреты даже за плевки штраф прямо футуристическое общество из фантастического фильма просто беда сожалею братец бесстрастно сказал алексей глядя в замущенные мариинские глаза но качать права уже поздно когда дмитрий вводил нас в курс дела, ты рядом стоял, все прекрасно слышал, такая уж тут система, рай состоит из архипелага больших островов, на каждом из них отделение для той или иной религии, огороженные стенами с колючей проволокой, замаскированные под цветочную гирлянду, чтобы у приверженцев этой самой религии создавалась иллюзия, будто в раю они находятся в гордом одиночестве. Например, евреи проживают на Атолле, немного южнее нас а мусульман напротив поселили чуть севернее. Да, что там, даже для буддистов с дундуистами создали особые острова, где жителям под гипнозом дуршают, что они не умерли, а переродились в соответствии с правилами. Не знаю, правда, как они им нирвану показывают. Отдельный, самый большой райский остров для миллионов младенцев и совсем маленьких детей, он построен в форме гигантского Диснейленда. Однако, существует общий устав небесной канцелярии, который обязателен для всех. Праведники не едят мяса, не пьют спиртных напитков и не курят. Секс тоже не разрешается ни под каким видом, разве что в качестве поцелуев и то не французских. Я въезжаю, что в твоем понимании рай без всех этих компонентов существовать в принципе не может. Тем не менее, это так. Подлетевший официант лихо расставил на столе сыр, огурцы с чесноком, в соевым соусе, а также крупно порезанные соленые помидоры. Трагически слипнув, малейн подцепил ножом кусок козьего сыра и отправил его в рот. Морщись, он проживал пахучую массу и обреченно потянулся за помидором. Надкусил его сбоку, Тот смачно лопнул сверху донизу, забрызгивая соком, маленинский мундир. Унтер-офицер хрипло, бибикнул. «Я не то чтобы протестую вашу броть», — заметил он с полным ртом. «По поводу рая у меня и до этого были мысли, соответствует ли образ. Праведники в рубашечках, яблочки, и где в раю расти яблоним, если тут земли толком нет?» Но такой колоссальной бюрократии я не ожидал, прямо как у нас в полицейском участке. Строжайшая иерархия, структурные подразделения, беспрекословное подчинение вышестоящим лицам, обязательное соблюдение установленных законов, правильность которых не обсуждается. Бумаг мы с вами сколько на таможне заполнили ужас, так еще с каждого формуляра три копии сняли. Сканирование отпечатков пальцев, сетчатки глаза, досье на каждого затребовали, обыскали багаж, такое впечатление что мы в Северную Корею приехали. Эта версия Калашникову понравилась. Он тонко улыбнулся, накалывая на вьюк-ругурец. Однако царевич Дмитрий опередил его с ответом. «Ты загнул, старичок!» — недовольно оверзнулся мальчик в хитоне. «Бюрократия!» «Ну да, имеется. Допустим, критиковать ты здоров. А какие у самого будут предложения?» Начнем с того, что голос с самого начала сотворил людей неравными, как возможность управлять раем и организовывать командировки ангелов на землю. Как возможно управлять раем и организовывать командировки ангелов на землю, если не существует структуру мелких или крупных менеджеров, возможностей карьеры, соответствующих подразделений, складов и пунктов снабжения транспортного отдела? Если все убрать, то это был бы уже рай по батьке Махно? Сплошная анархия. Запомни, хоть на этом-то, хоть на том свете всегда будут начальники и подчиненные, потому что на этом держится элементарный порядок. Раскинь мозгами, если рядовому ангелу не дать возможности подняться на ступеньку выше коллеги, заслужить почетную грамоту путевки на Мальдивы, ты думаешь, он будет ломать крылья, выполняя свою работу? Реально, советую почитать энциклопедию «Мифы народов мира». У каждого народа в раю существует чиновенчая иерархия. Есть ангелы, архангелы, херувимы, серафимы и так далее. Если бы ты был слегонца поумнее, то сразу бы над этим задумался. Вон, видишь, правильник мимо на колеснице прокатил в новом шелковом хитоне. А кто будет определять заказ на поставку хитонов в толщину ткани, тип шелка, срока выработки, установку единого стандарта? Вот и получается, нужен отдел дизайна, а также менеджмент швейной фабрики. Как объяснять политику голоса на земле, его мысли и желания? Создаем креативный департамент и отдел рекламы. Любовь? Отлично. Срочно собираем подразделение херувимов, которым нужны стрельбища с мишенями. Новые луки и стрелы. Для всех находится работа. И для ангелов-хранителей, и для ангелов возмездия. Последним даже базу соорудили с полигоном, чтобы тренировались, не теряя навыков, с макетами настоящих городов. Никто не сидит без дела, а голос, что голос? он не может каждый раз создавать гвозди, когда они потребуются для ремонта. Малинин сник и переключился на уничтожение закусок, благо их количество быстро увеличивалось. «Как по мгновению волшебной палочки на столе появился луковый суп, овощи на гриле, винегрет и монастырские бублики? Я хотел бы посетить эту базу», — заметил Кавашников, обращаясь к царевичу. «По крайней мере, именно там в большом количестве сосредоточены единственные в раю особи, профессионально обученные убивать». «После неприятно утреннего инцидента Габриэль выделал для нам в качестве охраны свое личное отделение ангелов возмездия, которым командует генерал-ангел Варфоломей, зачищавший Гаморру. С ним я тоже пообщаюсь, но вообще интересно побывать и в казармах». «Ты серьезно думаешь, что это убийство?» — Поперхнулся Дмитрий. «Какой кошмар. Давай я сейчас срочно Габриэлю позвоню». Его рука скользнула в складке Хитона. «Подожди», — предостерегающий в вилку Калашников, — «я пока ничего не предполагаю, но мы не должны исключать все версии, верно? Особенно после того, как нас с Малииным мило попытались пытались отравить прямо в приемной у вашего руководства. Тут и дурак поймет, что дело нечисто». Он короткой посмотрел на трех здоровенных ангелов с засученными рукавами хитонов, хмуро обозревающих тротуар возле ресторана. Кроме того, спецназовец Варфоломей торчал на кухне, где нудно пробовал всю подаваемую им еду. Забавно, что в отдельных вопросах малина все чаще оказывается пророком. Рай с первых шагов кажется довольно неуютным. «Согласен, гернул царевич, но пока расскажи хотя бы оф рекорд «Что тебе удалось нарыть? Ты же по виллам почти с самого приезда пять часов лазил, как проклятый. Наверняка какая-то фактура есть».